Ты жив, малыш, прокричал он, перекрывая рёв ветра, и словно пушинка поднял на вытянутых руках огромного вепря. "Кости целы?" "Кажется, да", крикнул Пак и принялся ощупывать своё тело, морщась от боли. Его правый бок и обе ноги представляли собой один сплошной кровоподтёк. Ушибленное колено разболелось ещё сильнее. Но, похоже, кабан не успел причинить ему серьёзных увечий. Мужчина помог мальчику поднять цена на ноги. Вот, держи-ка. И он протянул пагу, его палку и свой огромный лук. Почтительно придерживая оружие, спаши ему жизнь. Паг наблюдал, как незнакомец быстрыми, ловкими движениями выпотрошил кабана с помощью охотничьего ножа. Пойдём со мной, малыш, продолжал стрелок. Переночуешь у нас. Хозяин мой будет рад тебе. Мы живём недалеко отсюда. Но все же нам с тобой лучше поторопиться. Век не видывал такой буря. Ты идти-то сможешь?» Паг неуверенно кивнул. Его спаситель молча взвалил убитого вепря на плечо. Взял у Пага свой лук и зашагал в чащу леса. Пагу приходилось напрягать все силы, чтобы не отставать от него. Рев бури раздавался и здесь, среди могучих деревьев и густого кустарника. Поэтому спутники шли молча, не пытаясь перекричать стихию. Вспышка молнии на несколько секунд осветила лицо отважного стрелка, шагавшего рядом с Пагом. Мальчик окинул его внимательным взглядом. Он пытался и не мог припомнить, не случалось ли ему видеть этого человека прежде. У незнакомца были тёмные глаза и чёрные густые волосы. Кудрявая борода закрывала всю нижнюю часть лица. Загрубевшего и обветренного от постоянного пребывания под открытым небом. По виду он ничем не отличался от большинства охотников и лесников Крайти и был так же высок, плотно сложен и широк в плечах, как все они. На миг в голове мальчика мелькнуло страшное предположение. Не является ли его спаситель членом одной из разбойничьих шаек, орудующих в этом лесу? Но он не мог представить себе, чтобы разбойник спас от клыков вепря такое ничтожное существо, как он. Да еще повел бы его ночевать в свое жилище. Вспомнив, что незнакомец пригласил его на ночлег от имени своего хозяина, Макс смекнул, что перед ним, скорее всего, Франклин, живущий на земле своего господина и подчиняющийся ему. Но в то же время сохраняющий личную свободу. Этот меткий стрелок никак не мог оказаться крепостным виланом, Веть носить при себе такое дорогое и опасное оружие, как большой лук, могли только свободорождённые. Но куда же в таком случае они идут? Погнал марш лоб. Но не смог сколько ни старался припомнить хоть одно крупное землевладение поблизости от этих мест. Во всём происходящем таилась какая-то загадка. Но мальчик был слишком изнурён, чтобы пытаться разгадать её. После бесконечно долгого пути Незнакомец свернул в чащу, казавшуюся неприходимой. Однако Пак, немного отставший от него, чувствовал под ногами хорошо утоптанную землю, которой не покрывали ни трава, ни опавшие листья. Выходит, они шли по какой-то тайной тропинке, столь надежно скрытой от человеческих глаз, что отыскать ее в этой глуши было бы невозможно не только в вечернем мраке, но и среди бела дня. Вскоре тропинка вывела их в небольшой полянке, посреди которой стоял маленький домик, сложенный из тёсанных камней. Его единственное окошко приветливо светилось навстречу путникам, а над трубой вился лёгкий дымок. Стоило им выйти на поляну, как буря стихла, словно по волшебству. Кивнув в сторону входной двери, Франклин проговорил. «Заходи, паренёк, а я должен заняться випрем». Пак кивнул и, толкнув деревянную дверь, несмело вошёл в домик. «Скорее захлопни дверь, мальчик, а не то я схвачу простуду, которая сведет меня в могилу!» Пак повиновался с такой поспешностью, что дверь хлопнула гораздо сильнее, чем он рассчитывал. Вздрогнув от резкого звука, он повернулся и принялся разглядывать комнату, единственную в маленьком домике. В одной из стен был устроен просторный очаг, где весело и дружно горели толстые поленья. Близ очага стоял массивный столк. за которым восседал высокий и тучный старец, облачённый в жёлтые одежды. Густые, волнистые седые волосы покрывали почти всё его лицо, на котором выделялись ярко-голубые глаза, сверкавшие и, казалось, загадочно искрившиеся в отблесках пламени. Откуда-то из середины бороды старца торчала длинная трубка, то и дело исторгавшие из себя огромные клубы сверло-серого дыма. Пак мгновенно узнал старика. Мастер Кулган. Начал он. Ни в хозяином доме, как оказалось, никто иной, как придворный чародей и советник герцога, хорошо известный всем обитателям замка. Кулган перевёл взгляд на Пага и проговорил глубоким и низким голосом, в котором звучали властные нотки. "Так ты? Выходит, знаешь, кто я такой?" "Да, сэр, я не раз видел вас в замке." "Так твоё имя, мальчик из замка?" "Пак, мастер Кулган." «Теперь я вспомнил тебя». Чародей сделал неопределённый жест рукой. «Но не называй меня мастером, Пак. Хотя, возможно, я и заслужил это звание кое-какими успехами в моём ремесле». В его синих глазах блеснул насмешливый огонёк. «Иди-ка к очагу и повесь свою одежду просушиться. Там на крюке висит одеяло. Ты можешь пока завернуться у него, а потом присядь вот сюда». и он указал на скамью напротив своей. Пак сделал все, как ему велели, при этом не сводя пристального, настороженного взгляда с лица чародея. Хотя тот и был придворным самого герцога, но род его занятий не мог не возбуждать суеверий и неприязни к нему в сердцах большинства жителей города. В прежние времена они наверняка забросали бы его камнями, или, в лучшем случае, изгнали за пределы Крайтия, Нынче же защита ему служила имя герцога. Но даже оно не могло победить глубоко укоренившихся страхов и суеверий горожан. Развесив свою одежду у очага, Фак сел на скамью. Лишь теперь он заметил пару ярко-красных глаз, следивших за ним из дальнего угла комнаты. Вот над столом чародея показалась узкая голова на длинной чешуйчатой шее. Увидев замешательство мальчика, Кулган рассмеялся. — Не бойся, Пак, Фатус не сделает тебе ничего дурного. Протянув руку, он легонько почесал выпуклые надбровные дуги необыкновенного создания, которое тотчас же уселось возле него на скамью, смежило веки и издало довольное ворчание, слегка напоминавшее мурлыканье сытого кота. Пак захлопнул, открывшийся от удивления рот. И набравшись смелости, негромко спросил: "Неужто это и в самом деле дракон, сэр?" Куган добродушно усмехнулся. "Похожем, он считает себя таковым, мой мальчик. Вы действительно жефантус, а это всего лишь карликовый огнедышащий дракончик. Он с роды настоящим драконом, и доводится им, если не ошибаюсь, кузеном". Зверь приоткрыл один глаз. и с упреком возрился на хозяина. «Он ничуть не менее отважен, чем самый крупный из его сородичей», поспешил добавить чародей. Глаз дракончика закрылся. «Он очень имен, чувствителен и самолюбив, поэтому его легко обидеть». Фак кивнул. «А он и вправду может выдыхать огонь?» Он разглядывал Фантуса с опаской и восхищением. Для тринадцатилетнего мальчишки встреча даже с дальним родственником настоящего дракона была целым событием. Да, когда Фантус в настроении, он может плеваться и отрыгивать огнём и дымом. Но подобное случается редко. Думаю, причина та в мобильной пище, которую он получает в моём доме. Ему уже много лет не приходилось охотиться ради пропитания. Вот он и утратил многие из драконьих повад. «Боюсь, я чудовищно избаловал его!» Губы Пака тронула легкую улыбку. Кулган, с такой любовью говоривший о своем питомце, уже не казался мальчику таинственным и загадочным колдуном, каким он привык считать его. Сейчас он скорее походил на доброго старца, рассказывающего о жалостях любимого внука. Пак принялся с интересом разглядывать Фантуса, Невольно залюбовавшись игрой света на его блестящей изумрудно-зелёной чешуе, дракончик был размером с небольшого пса. Его длинную изогнутую шею увенчивала узкая, как у ящерицы или аллигатора, голова. Он продолжал мурлыкать и жмуриться, сложив крылья за спиной, и сжимая и разжимая лапы с острыми когтями, которые слегка царапали поверхность камня. Кулган задумчиво почёсывал его широкие надбровные дуги, и Фантус размахивал так его движением длинным хвостом, почти касавшимся пола. Дверь распахнулась, и широкоплечий лучник внёс в комнату освежованную и разделанную тушу вепря. Он молча поместил жаркое в очаг, и Фантус, широко раскрыв красно-оранжевые глаза и, облизнувшись раздвоенным языком, спрыгнул со скамьи. Важно прошествол к очагу и свернулся калачиком на меховом коврике. Нескольких мгновений он задумчиво глядел в огонь, потом зевнул, прикрыл глаза морщинистыми веками и задремал в ожидании ужина. Франклин повесил свою кожаную куртку на крюк у двери. "Буря, похоже, не утихнет до самого рассвета", негромко проговорил он и, вернувшись к очагу, стал приготавливать приправу к мясу. из вина и терпких трав. Лишь теперь Пак заметил, что левую щеку Франклина пересекал уродливый красный шрам, придававший его лицу недружелюбны, даже свирепое выражение. Кулган кнул трубкой в направлении лучника и добродушно проговорил. «Похоже, вы еще не успели как следует познакомиться. Мичем, этот мальчик зовется Паком. Он служит в замке Крайде». Мичем скользнул глазами по лицу Пака, И коротко кивнув, вернулся к своему занятию. Пак ответил ему не смелым кивком и проговорил: "Я так растрелялся в лесу, что даже не поблагодарил вас за то, что вы спасли мне жизнь". "Тебе не за что благодарить меня, варенёк. Мы заразил мичом. Ведь не испугни её этого вепря, он не напал бы на тебя". Он пересёк комнату. Ивынов из прикрытой тряпки клашни, к кому к тёмного ржаного теста, Принялся ловко месить его на маленьком столике. «Ведь это его стрела, сэр, свалила кабана!» Обратился Пак к Кулгану. «Мне повезло, что я не встретился с Вибрем один на один!» Кулган усмехнулся в бороду. «Злосчастное создание, которым мы нынче поужинаем, явилось такой же жертвой обстоятельств, как и ты, мой милый!» Пак развел руками. «Я не понимаю, о чем вы, сэр!» Вместо ответа Кулган встал. и, сняв какой-то предмет, завернутый в темно-синий бархат с самой верхней полки книжного шкафа, выдрузил его на стол перед Пагом. Тот сразу понял, что внутри скрывается нечто очень ценное, ведь ткань, в которой обернули таинственный предмет, была баснословно дорогой. Кулган снял бархат, и взору Пага открылся гладкий стеклянный шар, который заискрился в свете очага, вспыхивая и переливаясь тысячами разноцветных точек. Мальчик восхищенно ахнул. Так красиво был этот великолепный шар. Это вещիցс смастерил Алтафейн из Карса, проговорил Кулган. Его никто ещё не смог превзойти в искусстве изготовления волшебной утвари. Он преподнёс её мне в дар за те услуги, что я когда-то оказал ему. Я только сегодня вернулся от мастера Алтафейна и намерен нынче же испытать его подарок в деле. Вгляделись в глубину этого шара. Пак. Мальчик сосредоточил взгляд на самой яркой искре, плясавшей в недрах прозрачного шара. Но та через несколько мгновений померкла, окутанная матовой дымкой, которая росла и ширилась. И вскоре вся хрустальная сфера подёрнулась туманом. Матовый шар манил и притягивал к себе взор Пага, и тому, охваченному сладкой дремотой, почудилось, что туман этот похож на дым, клубящийся в кухне замка Крайте. «Наверное, он такой же тёплый и ароматный», — подумал мальчик. Внезапно мгла в волшебном шаре рассеялась без следа, и Пак увидел в его недрах именно то, о чём он секунду назад вспомнил. Замковую кухню. Толстый повар Элфан, склонившись над большим столом, приготовлял пирожные, украдкой слизывая с пальцев сладкие крошки и капли янтарного мёда. Но главный повар Мегар застал его за этим малопочетным занятием и принялся кричать на толстяка, топая ногами. Пак засмеялся, и видение тотчас же исчезло. Мальчиком внезапно овладела непреодолимая усталость. Кулган бережно обернул шар бархатным покровом и убрал его на верхнюю полку шкафа. — Ты справился совсем неплохо, паренек, — задумчиво проговорил он, снова садясь к столу. Никогда бы не подумал, что тебе удастся без всякой подготовки вызвать столь яркое и ясное видение. Ты выходишь способен на большее, чем может показаться с первого взгляда. О чём вы, сэр? Со временем ты поймёшь смысл моих слов. Пак улыбнулся чародей. Я испытывал эту игрушку, определяя радиус её действия. И вдруг увидел тебя на дороге. По твоему виду мне сразу стало ясно, что до города тебе не добраться. Вот я и послал меч ему тебе на подмогу. Фак был смущен таким вниманием к своей скромной персоне, и в то же время слова Кулгана задели его самолюбие. Щеки мальчика окрасил густой румянец. Он выпрямился на скамье и учтиво, но твердо произнес. — Вы напрасно беспокоились обо мне, сэр. К вечеру я непременно дошел бы до города. Кулган улыбнулся и пожал плечами. — Возможно, ты и прав. Но путешествовать в такую непогоду изрядный риск для всякого, кто дорожит своей жизнью.